Колли, когда мы останавливаемся на заправке, мама выходит из машины. Я смотрю на ее белокурые волосы, водопадом спадающие вниз, и с наслаждением вдыхаю густые металлические испарения бензоколонок. Люблю запахи, которые человеку, по идее, совсем не должны нравиться. Клей, газ, инсектициды. Когда она садится обратно в машину, у нее плотно сжаты губы. Щенок-дампстер жалобно скулит и тычется мордочкой в мою ладонь. Через его прозрачные уши я вижу ремень безопасности. «Она везет нас в какое-то потайное место», — говорит он. «Так что смотри, как бы чего не вышло». «Она везет нас в сандайл», — насмешливо отвечаю я. «Я уже бывала там, в отличие от тебя, так что успокойся». Дампстер Пессимист. Так называют тех, кто знает, как все в действительности обстоит. Но компанию мне составляет хорошую, потому как мы с ним можем общаться без слов. Но он прав, тут что-то явно не так. Воздух вокруг будто наэлектризован. Хорошо, что мама разрешила взять косточки щенка Дампстера. Хотя мне хотелось бы захватить всех своих бледняшек. «Без меня моим маленьким зверушкам будет тоскливо. Обычно они уютно устраиваются в моих карманах, а по ночам спят в ложбинках тела. Теперь же им приходится одиноко бродить по дому. Папа с Энни не умеют с ними говорить». Рядом сидит бледняшка Колли, смотрит в окно. «О Сандайле она знает, потому что уже там была». Косточек бледняшки Колли у меня нет. По сути, я не знаю, кто она такая. Знаю лишь, что всегда идет туда же, куда и я. Мой взгляд устремлен на мамин затылок. Вспоминаются слова, которые сказал папа, на прощание меня обняв. Мама укладывала вещи в машину и поэтому ничего не слышала. «Будь осторожна там, малышка», — шепнул он мне на ушко. «Обдав теплом своего дыхания, мы с папой лучшие друзья. Если станет страшно, то же звони мне». «А с чего мне должно быть страшно?» «Мама...» — бывает немного неуравновешенной. В моей душе затрепетал страх. Я знала, что он хотел мне сказать. Ее слезы и крики чуть ли не до утра. Привычка то и дело орать на папу, а еще вранье. Я всегда могу его определить, даже если она сама не отдает себя в этом отчета. Например, я ей не нравлюсь, хотя она и клянется в обратном. Я видела, что ей жутко хотелось узнать, рассказала ли я папе о той пощечине, которую она мне влепила. Сама не знаю, почему я этого не сделала. Может, потому что мама на миг напомнила мне меня саму. К тому же хранить тайну — это великая сила. Путь до Сандайла не близкий, а мы еще даже не выехали из города. Мы с бледняшкой Коли играем в тепляшек и бледняшек. Я смотрю в окно на людей и говорю, призраки они или нет. А Коли дает окончательный ответ. Я показываю на мальчишку на роликовых коньках, который держит за руку маму. «Тепляшка», — говорит бледняшка Коли. «А вот дядька, который спит под скоростной автострадой, бледняшка. Хотя это проще простого, он и на вид бледный». На какое-то время нас задерживает светофор, который все горит красным. Мама на переднем сиденье отбрасывает волосы. Я смотрю на ее лебединую шею. Даже удивительно, как она красива. Такое ощущение, что у нас с ней нет ровным счетом ничего общего. Бледняшка Коли зевает и показывает на парня, переходящего перед нами улицу. Без пяти минут бледняшка. Рак. Не протянет и года. Смайлик, грустная мордашка, шепотом говорю я.